Глава десятая Серые гранитные стены, потолок метра два в высоту, запах пыли и нежилого помещения встретили нас в загадочном подполье. По центру извивалось сиреневое пламя, языки которого плясали в безумном танце. «Не подходи к нему!» — остановил меня Виля, только я сделала шаг ближе к загадочному магическому явлению. От этого огня очень сильно фонило магией. «Десятый круг, не меньше!» — пробормотала я. «И это не ведьмовские эманации!» — принюхиваясь, произнес кот. Мне казалось, что фамильяр именно по запаху определяет магию, чем по ощущениям. «Да, похоже на высшее колдовство!» Я задумчиво потеребила кончик косы, еще влажный после душа. «Все верно, тут же жил маг», — дошло до меня. «И безумный, — говорят», — выдал Виля, расхаживая кругами возле источника магии. «А если он опасен, вдруг дом взорвется? Хотя и твоих неудачных опытов достаточно, чтобы всех нас убить. Интересный ты приготовила амулет защиты от духов», — хмыкнул фамильяр. «Хороший получился, только обратного действия, призывающий их». Стало немного стыдно, и я поджала губы. «Вообще он прав. Мой эксперимент вышел из-под контроля, но это первый раз так. Я умею делать амулеты. Но ну, подумаешь, не получилось чуть-чуть. Со всеми бывает». «А если ты приготовишь амулет защиты от болезней, ты их все притянешь на голову бедняги, который решит его у тебя купить?» допекал Вилли. «Нет, такого больше не повторится». «Я буду делать осторожнее!» — буркнула в ответ. «Ну и что это?» — кот нервно подергивал усами и хвостом. «Я поняла!» — воскликнула я. «Что? Как превратить всех в духов или призвать все беды на наши головы?» «Когда я делала амулет, который немного не получился, я активировала каким-то образом источник магии в нашем подвале». «Да уж!» «Немного не удался у нее амулет», — фыркнул Вилли. «Я не понимаю, как это произошло», — пробормотала я. Я подошла к источнику магии ближе, нерешительно протянула руку и почувствовала идущие от него холодные вибрации, словно зимний ледяной ветер коснулся меня. «Я открыла что-то, вот и притянулась душа. Или этот источник вытягивает души из лимба?» «Скорее всего, неупокоенные». Я задумчиво наблюдала за холодным пламенем, думая о духе Лешего в нашем подвале. «Или этот маг проводил тут опыты с духами? Может, запирал их, держал в неволе?» «Я понял! Это дверь в наш мир для духов!» — воскликнул Вилли. «Вот же счастье нам привалило благодаря одаренной Марике! Закрывай источник, и быстро!» С угрозой произнес кот. «Пока тут всякие духи весь дом не заполонили. Вон уже один страшный есть. Ночью его встретишь, так умрёшь сразу же от остановки сердца». «Но я не знаю как», — воскликнула я и развела руки в стороны. «Как дурь творить, знаешь, как ликвидировать последствия? Нет!» — рявкнул на меня Виля. «Я попробую», — неуверенно ответила я. Я вытянула руки перед собой и попыталась на источник наложить стазис. Ничего не произошло. Сиреневое пламя даже не шелохнулось. Попробовала его заморозить, тот же исход. «Сейчас!» — крикнув Вилли, я побежала наверх, в лабораторию, порывшись на полках, вытащила из нефритовой шкатулки красные шелковые нитки и большую швейную иглу. Прихватила блокнот с потертой кожаной обложкой и вернулась в подпол. «Это что?» — фамильяр выпучил глаза, когда увидел мой швейный набор. «Ты собралась что-то шить? Нашла время!» Он посмотрел на меня, словно на умалишенную, а потом подозрительно принюхался, косясь на иглу. «Это игла Иригви!» Торжественно объявила я, выставив перед собой и покрутив ею в воздухе. Я активировала иглу специальным заклинанием, и она засияла алым. «Откуда у тебя артефакт магов? Это же не ведьмовская штука!» Озадаченно рассматривая артефакт древних волшебников Севера, спросил Вилли. «Мама дала, когда я поехала в город учиться. Сказала, а вдруг пригодится». Иглу и Иригви она давно купила на ярмарке старинных магических предметов. И ты знаешь, как ею пользоваться? Нет, но есть рукопись. Открыв блокнот, я начала читать. Игла и Иригви — сшиватель пространства, применяется при попытках порвать ткань бытия потусторонними сущностями. Я запнулась. Дальше шла формула заклинания и уровень силы, который в него нужно влить. «Вот тут, похоже, будет загвоздка». «Ну что там?» — с нетерпением сунул усатую морду в рукопись Вилле. «Там уровень заклинания выше моего», — вздохнула я. «Вот наделала ты нам проблему, Марика!» — воскликнул фамильяр, снова заводясь. «Надо быстрее разобраться с проблемой, пока сюда не завалился какой-нибудь демон». Я с испугом покосилась на пламя. «Давай какую-нибудь ведьму уровнем выше, чем у тебя, позовем. «Я не знаю никого настолько близко, чтобы прийти вот так ночью и попросить помощь». Я вздохнула. «Мне очень хотелось завести подруг-ведьм, но где их взять, учась на специалиста в области документа оборота?» «Тогда шей сама», — приказал Вилли. Я неуверенно на него посмотрела. «Да-да, раз нет выбора, делай». «Надо попробовать, Марика!» — уговаривал кот. Я долго вчитывалась в текст рукописи, учила формулу, чтобы произнести ее наизусть. Хотя иглу удалось быстро активировать, в самом начале мне не хватало трех уровней для удержания магии такого порядка. Но стоило попробовать, упорство мне не занимать. Я собралась с духом, выдохнула, словно хотела прыгнуть с высокой скалы в бурные потоки реки. Встряхнула руками и подошла к пламени с выставленной вперед иглой. А потом принялась за дело. Читала заклинание, долго и кропотливо шила, от усердия высунув язык. Вспотела, но даже не стирала со лба спарину, чтобы не прерываться. Ткань бытия поддавалась туго, но дело шло. «Вот это ты умелица!» — ядовито произнес Виля, рассматривая чудо, сотворенное мной. В прямом смысле чудо, и выглядело оно странно. Пламя было окружено коконом белого мутного цвета, словно давно не мытое окно заброшенного дома. Оболочка была прошита мелкими красными стежками, где крест на крест, где зигзагами, словно шила девочка лет восьми, которая только научилась держать иглу. Ну что поделать, шить я не умела, надо признать сей факт. В детстве я больше увлекалась ведьмовскими вещами и заговорами, и как бы бабушка с мамой не пытались меня усадить учиться шить, я ни в какую не соглашалась. Не мое это. Сиреневый огонь разъярённо метался в получившемся коконе, будто гордый лев, недавно посаженный в клетку. «Ты сказала, что контур кокона должен весь пылать алым!» Рассматривая записи в блокноте на полу, высказался Вилли. «Я знаю», — вздохнула я. «А у тебя рыбацкая сеть получилась, и непонятно, контур замкнут или нет!» Покосился на мой шедевр кот. Значит, защита может и не сработать. Это я прекрасно понимала, но не знала, что с этим делать. Уставшая, я выползла из подпола и сразу же запечатала ведьмовским заклинанием крышку люка. И на всякий случай поставила магическую ловушку, а для надежности водрузила сверху сундук, надеясь, что это все поможет. Вы меня отпустите? Я подпрыгнула от испуга. «Совсем забыла, кто у нас сидит за магической решеткой. Обернувшись, я встретилась с взглядом, полным надежды. «И что делать? Ведьмы всегда дружили с Лешами, Нам близка связь с природой. Я никогда не слышала такого, чтобы леший хоть раз причинил ведьме вред. Да и без надобности лешие никогда людей не тревожили». Только если те вредили их угодьям или обижали невинных зверушек, тогда могли и дорогу спутать. Виля вопросительно уставился на меня, предлагая самой решить вопрос с духом лешего. Я покусала губу в раздумьях и решилась. Сняла сверенея магическую сеть. «Вы голодный?» — спросила я. Леший странно на меня посмотрел и отрицательно помотал головой. Зато Виля тут же нашелся. «Я голодный!» Я отмахнулась от фамильяра. «Ой, простите, вы же...» мертвый. тяжко вздохнул Верений. «Я тут сидел и думал, никак не мог вспомнить, как я умер и почему. Вот помню лес свой, аромат клубники и диких роз, милку свою помню. А почему умер? Нет! Вы не переживайте так, все обязательно вспомнится!» попыталась я подбодрить Панура Валешева. «Если вы не ушли в мир духов окончательно, значит, остались еще здесь дела. И по каким-то причинам магический источник помог вам вернуться. Вы, похоже, очень сильно не хотели покидать мир живых». «А если старый маг Веренея у нас в подвале замочил?» выдал Вилли. «Все может быть», — согласилась я с ним. «Мы же понятия не имеем, что произошло с Веренеем, и сам он не помнит ничего». Леший схватился за сердце и стал бледнее. «А он здесь, ваш маг?» — заозирался с опаской старик. «Нет, он умер уже», — замотала головой я. «Я должен срочно идти в свой лес, проверить, как там все без меня». «Ах, а кто же там за всем приглядывает?» — всполошился призрак Лешего. «Можно я пойду?» «Да, конечно. Удачи вам!» — пожелала я ему. Мы вышли из подвала и проводили духа. «Спасибо, что вызвалили меня из ловушки. Ну, я пойду. Меня Милка ждёт». Леший помахал нам с Вилей рукой и поплыл к двери. Зачем-то попытался ее открыть, но рука прошла сквозь. «Правильно, он же призрак». Тогда Вереней попробовал высунуть всю руку сквозь дверь, а она за ней исчезла. После такого опыта старик шагнул вперед и пропал из виду. Но через секунду с воплем влетел назад, в прихожую. Да так влетел, что ударился бы о стену, не будь он призраком. Я открыла рот от удивления. Виля издал булькающий звук, а леший ошарашенно потряс головой. «Что это было?» Пробормотал Вереней и снова направился к двери. Но через пару секунд опять, словно отброшенный от сетки мячик, влетел в прихожую. Я удивленно наблюдала за попытками Веренея пройти сначала сквозь дверь, потом сквозь окно. Результат был одинаковый. «Может, из окна второго этажа попробуете?» — не смело предложила я. Вереней тут же полетел наверх а мы с Вилей ломанулись за ним. Но тщетно, дом не выпускал призрака. «Может, надо какое-то заклинание произнести?» — сыпал все новыми и новыми идеями Виле. «Пробовали уже все, какие я знаю!» Я пила вторую кружку чая, в голове было пусто. Идеи, как помочь лешему, у меня закончились. Вереней, скуксившись, завис напротив. «Мы уже долго сидели на кухне и строили стратегии преодоления строптивого дома, который никак не хотел выпускать бедного старика». «Тут какая-то защита стоит, явно маг, который здесь жил, поставил», — изрекла я, подвинув к себе тарелку с овсяным печеньем и покосилась на нервно расхаживающего по кухне Вилю, который уже полчаса не просил есть. Это было на него не похоже. «Я хочу к Милке», — только вздыхал и причитал Вереней. «Да как же там она без меня? И лес еще без присмотра. Белочке показать надо, где она орехи с прошлого года спрятала, а синку спасти захворала она, совсем зачахла. Значит, это действительно маг виноват в том, что призрак не может уйти, и он Веренея держал тут силой», — заключила я. «Убивец! За что он со мной так? Я ведь никому ничего плохого не сделал!» Чуть не плача, заголосил леший. Стало его жалко. «Маг уже мертв, а мы обязательно найдем способ вас отсюда вызволить», заверила я убитого горем старика. Через пару часов у меня уже стали закрываться глаза от усталости. Мы так ничего и не придумали. «Вы меня извините, я пойду спать. Мне завтра, вернее, уже сегодня, на работу». Посмотрев время, сказала я, еле подавив зевок. «Иди, девонька, спи!» — кивнул леший. «Оставь мне штук десять сосисок. Я тут пока посижу, с свиринеем!» — попросил Виля. «Маленький обжора. С другой стороны, что поделать, если он мой фамильяр, так внезапно появившийся в моей жизни?» Я высыпала ему в тарелку требуемое и побрела спать, еле передвигая ноги.